Глава шестая Первое, что сделал Эрик, оттащил девушку подальше от воды, к скалам. Галечный пляж был метров десять шириной, весь заваленный водорослями и плавником. Что настораживало, шторм или прилив его могло заливать полностью. В процессе транспортировки Эрик сделал три открытия. Во-первых, тащить бесчувственное тело оказалось куда труднее, чем подхватить девчонку на руки и покрутить дурачей силе галантно перенести через лужу. Словно беспамятство добавляло веса. Во-вторых, хотя он ничего плохого не собирался делать, но старался тащить девушку аккуратно, приподнимая, и руки все время соскальзывали то на грудь, то на талию, и он невольно ощущал себя каким-то маньяком-насильником. А в-третьих, одежда девушки была совершенно сухая. Ну, допустим, волны до нее не докатывались. Но так близко от воды, достаточно 10 минут пролежать, промокнешь от брызг и влажности. Значит, что? Значит, девушка появилась тут совсем недавно, одновременно с ним. Не она ли причастна к тому, что Эрик прыгнул с парапета и очутился неизвестно где? Мысль была неприятной. К счастью, существовала и другая вероятность. Девушка шагнула сюда из какой-нибудь Баварии или Швейцарии. Только Эрик упал в воду, а она на берег. Ударилась головой, потеряла сознание. Да что, вполне вероятно. Ведь какая-то странная сила заставила его броситься вниз. Может быть, тут еще кто-то есть? Оставив девушку лежать, Эрик пробежался по пляжу, подсвечивая фонариком. Но никого больше не было. И выхода с пляжа не нашлось. И слева и справа скалы подступали к самой воде. Придется ждать рассвета. Он вернулся к девушке. Та лежала тихо, не металась, не стонала, дышала ровно и глубоко, будто просто спала. Лучик света заставил ее поморщиться и чуть повернуть голову. Что делать-то? Впрочем, куда важнее было подумать сейчас о себе. Адреналин в крови кончился, накатила усталость и холод. Воздух был температурой градусов 10-12, не так уж и мало, но влажность, ветер, мокрая одежда. Эрик отошел в сторону, разделся до трусов. Выкрутил, отжал, как смог, куртку, футболку, джинсы, носки. Потом, поглядывая в темноту, разделся догола, быстро выжил и снова надел трусы и остальную одежду. Мокрые кроссовки поставил у камня вертикально, почему-то казалось, что так они лучше просохнут. Теплее не стало, но Эрик надеялся, что теперь одежда начнет сохнуть на теле. Он побродил вокруг, пытаясь найти сухое дерево или хотя бы водоросли, вдруг зажигалка заработает. Но все было безнадежно мокрым, чтобы развести огонь, потребовалось бы канистра бензина. Он вернулся к девушке, включил фонарик. Поколебался и потрогал ей лоб. «Горячий? Или это он сам такой замерзший?» Девушка открыла глаза и спросила ровным и спокойным голосом. «Мы где?» «Ихбин». «Я не Ихбин», — пробормотал Эрик. «Это... неважно. Я Эрик». «А ты кто?» «Я?» Девушка задумалась и с явным огорчением ответила. «Не помню». «А зачем?» Она села, подтянув ноги к груди. Взгляд у нее и впрямь был удивительно спокойным, умиротворенным. Мне же надо как-то тебя называть, ответил Эрик. Я тебя на берегу нашел, ты у воды лежала. Меня волной выбросила, удивилась девушка. Нет, а сухая. Девушка нахмурилась. Странно, ты Эрик? Нашел меня у моря. Она вдруг оживилась. А ты не принц? Что? Не понял Эрик. Если ты принц, то я русалочка. Эрику потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить старый мультик. Ну точно. Принца, которого спасла русалочка, звали Эрик. В классе во втором одна мелкая вредина дразнила его принцем. Наверное, влюбилась. Эта русалочка спасла принца, мрачно ответил он. А меня спас дельфин, говорящий. А потом я спас тебя. Тогда не русалочка, с огорчением сказала девушка. И ты не принц. Удивительно. А говорящий дельфин не удивительно? Не выдержал Эрик. Вроде нет, встречаются. А принцы?» – Девушка задумалась. Я, кажется, одного знала. Правда, он такой, постарше тебя, красивый мускулистый, вот такие мышцы. При всей нелепости ситуации Эрик ощутил странное чувство, которое, возможно, было ревностью. Уродом он себя не считал, да и задохликом тоже, но вот такие мышцы было явно не про него. Чудесно, сказал Эрик и выключил фонарик. Батарейку надо экономить. Там батарейка? раздался в темноте удивленный голос. И она работает, дай погляжу. И в следующий момент вспыхнул свет. Левая ладонь девушки засветилась ровным мягким светом. «Что это?» – спросил Эрик дрогнувшим голосом. «Что с твоей рукой?» «Не знаю», – ответила девушка и сама с любопытством поглядела на руку. «Мне захотелось, чтобы стало светло, и стало». Эрик посмотрел на все сильнее и сильнее бушующее море, откуда его вытащил говорящий дельфин, и сказал, «Это же волшебство, да?» Девушка лучезарно улыбнулась. «Ага». И вдруг с радостным возгласом... Обняла Эрика и на миг уткнулась ему в плечо. «Нотти! Меня зовут Нотти, я вспомнила!» «Милый Ихбин, я Нотти!» «Я не Ихбин», — устало повторил Эрик. «Я просто Эрик. Я не знаю, где я. Я чуть не утонул. Я замерз, как цуцик». Нотти посерьезнела. «А что не сказал сразу?» Она встала, отошла на несколько шагов, подсвечивая ладонью, будто фонариком. Зрелище было нереальное, Эрик едва не ущипнул себя, пытаясь проснуться. Нотти нашла здоровенный, обросший водорослями древесный комель, удивительно легко подтащила его к Эрику. «Не сгорится», — сказал Эрик. Нотти лишь фыркнула и снова пошла во тьму. Эрик вскинулся и побежал следом. За пару минут они натащили деревяшек, вполне достаточно для хорошего костра, вот только сушить их пришлось бы пару недель. «Они мокрые!» Эрик снова попытался объяснить девчонке всю глупость ее затеи. «Это всего лишь вода», — сказала Нотти. «Одна из основных стихий». «Воде надо приказать уйти. Я не очень-то дружу с водой, но...» Она водила светящейся рукой над дровами, и те будто плакали. Из них струились капли, струйки, ручейки, влаги. «Потом просушить», — добавила Нотти. «Это совсем просто, это воздух». Из кострища вдруг начало дуть, будто из открытой форточки. Вначале воздух был холодным и влажным, потом стал сухим и теплым. «А теперь огонь», — радостно сказала Нотти. Дерево заполыхало. Все разом. Жарким, ровным пламенем. Сияние на ладони Нотти погасло, но костер давал достаточно света. «Мне кажется, ты могла бы камни поджечь», — сказал Эрик зачарованно, протягивая руки к огню. «Не знаю». Нотти заметно смутилась. «У меня с землей все сложно». «Ты не из Баварии», — сказал Эрик печально. «Кто ты вообще?» «Говорю же, не помню». Нотти помрачнела. «Вот это... вот все помню». Имя вспомнила. «А больше ничего». Она тряхнула головой. «Что ты сидишь-то?» Раздевайся. А? Эрик растерялся. Ты в мокрой одежде, ее надо просушить. Раздевайся и у огня. Одежду дашь мне, я ее высушу. Да ты шальная какая-то, выпалил Эрик. Но теснова нахмурилась и сразу же улыбнулась. Точно, это у маму. Но я ее не помню. Когда семья собирается в дорогу, это всегда есть мор, чума, глад и десять казней египетских. Даже если собирается дракон, и особенно если собирается дракон вместе с единорогом. Тель с невозмутимым видом отодвинула Виктора от всех приготовлений, так что ему осталось только таскаться за ней с непонимающим видом. Правда, и приготовления были... странные. «Сними с меня туфли, милый». Последнее слово выговаривалось с такими интонациями, что господин дракон счел за лучшее не задавать лишних вопросов, тем более что супруга к играм сейчас была явно не склонна. Тель мелкими шажками двинулась противо салонь, обходя кругом весь их дом. Огибала его раз за разом, ступая след в след и что-то бормоча себе под нос. Виктор с Данельзя глупым, как он сам чувствовал видом, тащился позади, понимая, что вопросов сейчас лучше не задавать. Он ощущал медленно свивающееся чародейство. Сложное, непонятное, чужое. Как ни старался господин Дракон разобрать хоть единое слово из-за стель, он так и не смог. Магия драконов и единорогов была совершенно разной. Внешне ничего не менялось, но вспыхивала огненная дорожка, не являлись на неусыпную стражу какие-нибудь грифоны, кстати, весьма скандальные создания, и вообще магия словно уходила в траву, в землю, в воздух. Но сирище, которое играючи манипулировала сейчас стель, была потрясающей. «Мы неведомый клан, ты не знаешь, как мы сильны». «Догадываюсь, милая, пусть и не веду пределов, да, хотя, наверное...» Неведомый клан не владеет всей силой, не посылай свою женщину в бой, дракон. Если я куда и собираюсь послаться, так это на кухню, бутербродов нарезать. Не оборачиваясь, бросил отель, замкнув круг в девятый и последний раз. — А... Э... ты вслух бормочешь, милый. Фразу кошки лой, между прочим. Еще спрашивает меня, зачем я собралась с ним. — Послушай, ну я же никогда... — Тихо. — Тихо. Тель вдруг оказалась совсем близко, приложила чуть пахнущую неведомыми травами ладошку к его губам. Знаю, что никогда. Не злись, милый. Но единороги должны присматривать за своими драконами. Огонь воплощенный силен в вас, его ничем не затушишь. И что? Возмутился Виктор. Это не знать, что я кинусь на всякую. Эльфик никогда не хватает на всех, Промурлыкал Тель. А некоторые из них весьма соблазнительны, вдобавок кладеют чарами, что способны на время одурманить даже дракона воплощенного. «Да не нужны мне эти эльфийки!» «А кошки?» — прищурилась Тель. «Кошки хороши в своем исконном виде. Вот как в рас... то есть в изнанке. А когда они начинают превращаться в женщин?» «Они не превращаются, только в особых условиях». Тель на цыпочках пробежала кухни. «Хлеб, сыр, колбаса, укроп, кинза, лук — явитесь!» Нож ловко ладно стучал по доске. «Если неведомый клан и не обладает всей силой где-то там в мире, то вот тут он, похоже, достиг совершенства». Готово. Тель взяла старомодную плетеную корзинку, ту самую, с которой нашла Виктора после их прыжка с моста в реку, когда пришлось спасаться от наказующих клана воды. «Пошли. Ты полетишь, я поскочу, и я открою путь. А может, все-таки обычным образом?» «Обычным — это я у тебя на спине между крыльев?» — спросила Тель. Виктор кивнул, неожиданно почувствовав себя «да глупо». Лой просила о срочной помощи. Они с Ярославом и остальными в беде. Тель сдвинула брови. «Ты оставишь ее в опасности?» «Ее?» «Ну, прости, прости, не буду тебя кусать», — повинилась Тель. «Если ты готов, то в дорогу». Последние наставления Всеволоду были даны. Как ни странно, Тель обошлась без непременных «одевайся теплее» и, если промочил ноги, сразу переоденься. Просто обняла сына, взглянула в глаза. «Приведи ее домой, пожалуйста». «Не беспокойся, мам». «Все в порядке, пап». Всеволод тоже был готов. Оделся он фронтовато, на взгляд Виктора. Черные брюки и рубашка, белый шейный платок, черный плащ с белой подкладкой, скрепленный серебряной застежкой в виде драконьей головы. На поясе в черных ножнах висела короткая шпага с серебряной рукоятью, тоже в виде драконьей головы. Одежды просто выпияли, идет ученик-мага, а может быть и юный маг, не мешайтесь под ногами. А вот тем, кто поумнее, символы дракона сказали бы и больше. Этот человек под личным покровительством повелителя, не трогать и подчиняться. «Не слишком заметно?» — спросила Тель задумчиво, на секунду опередив аналогичный вопрос Виктора. «На Востоке неспокойно», — ответил Всеволод. «Всегда найдутся задира и грабители. А такой костюм их отпугнет, ну, кроме самых жадных и глупых». «Но жадных и глупых я не боюсь». Виктор и Тель переглянулись. «Да, ты прав», — решила Тель. «В дорогу. Мы уйдем первыми, ты следом». Виктор молча снял с пальца перстень. Черное золото и несколько крошечных, но чистых бриллиантов. Протянул его сыну. Держи. Ты знаешь. Вселот кивнул. И бережно взял перстень. Эрик разделся. Но только до трусов. Ноттик, к счастью, на стриптиз не настаивала. Пока парень жался к костру, она торжественно, будто выполняя какой-то ритуал, поднимала на вытянутых руках то штаны, то футболку, то куртку. Мгновенно налетал порыв ветра, трепал одежду, и через минуту Нотти бросала ее Эрику, уже сухую, теплую и словно бы даже отутюженную. — С тобой никакой стиралки не надо, — буркнул Эрик, натягивая джинсы. — Стиралки? Прачки? — Нет, стиральная машина. Эрик заинтересованно посмотрел на девушку. — Не знаю, что это такое. — Ты из этого мира? — Тут волшебство, а техники нет, верно? — Да знаю я. Нотти бросила ему футболку и покрутила в воздухе рукой. «Там такая круглая дверца, да? И за ней крутится одежда. А потом начинает гудеть и сильно крутиться. «Точно?» — ответил Эрик. Прекрасная теория рассыпалась на глазах. «Жаль, что ты не помнишь, откуда ты». «А ты помнишь?» «Я из Владивостока. Город такой, в России». «Это на Востоке, да? У моря?» Небрежно спросила Нотти. «Я учила. А как ты сюда попал?» Эрик беспомощно махнул рукой. Получалась полная ерунда. Девушка умела колдовать. Никаких сомнений. Такое только в кино увидишь. Одета в старом европейском стиле. При этом знала про Россию и Владивосток. И про бытовую технику тоже. Да где же они? «Я прыгнул с обрыва», — мрачно сказал Эрик. «Хотел умереть?» — деловито уточнила Нотти. Помахала в воздухе носками Эрик, брезгливо поморщилась и кинула ему. «Ты бы их менял почаще, что ли?» «Ты что, хотел умереть? Или превратиться в ветер?» «Ничего я не хотел», — сказал Эрик. «Сам не понимаю, что на меня нашло». «Будто что-то позвало, потащило ночью из квартиры, забрался на ограду и...» «Твой мир тебя вытолкнул», — спокойно сказала Нотти. «Это известная штука. Ты живешь в мире, где нет волшебства, верно?» «Верно. Ну, всякое, говорят». Эрик натянул сухие носки. «Но, по-моему, нет. Только в книжках и кино». У нас этот мир называют изнанкой. Кроссовки дай, попросила Нотти. Сухая обувь самая важная, так мама говорит. Она опять на миг запнулась, задумалась и с огорчением покачала головой. Слова только вспоминаются. Даже лицо мамина не помню. Так вот, если в мире нет магии, то ты для него слишком тяжелый, и ты проваливаешься. В мир, где есть магия? Нотти замерла, стоя с кроссовками в поднятых руках. Вокруг кроссовок свистел ветер. Наверное. — сказала она неуверенно. — Ведь то, что я делаю, это магия? — Да. Нотти кинула ему обувь. — Так значит, если меня сюда вытолкнуло, если я провалился... Эрик помолчал. Я тоже волшебник? Нотти пожала плечами и, отмерив пальцами что-то совсем крошечное, показала Эрику. — Может быть, на ну вот столечко. Даже капля магии делает тебя тяжелым для изнанки. — Гляди, светает. Небо и впрямь посветлело. Тучи развеивались, уплывали от берега в море. Появился алый отблеск на горизонте. «Погоди, а ты сама? Тебя тоже вытолкнуло?» «Меня?» – нахмурилась Нотти. «Ну да, тебя. Если я слишком тяжелая для своего мира, значит, и ты тоже. Я вон что можешь». Девушка помедлила, прикусывая губу. Делала она это неосознанно, но настолько по-особенному, что мысли у Эрика закрутились совершенно определенные. «Может, ты тоже из России?» «Потому мы друг друга и понимаем». «Мы же не по-русски говорим», — напомнила она. «А ты и русский знаешь, то есть помнишь». Но те наморщила лоб и вдруг прочитала. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». И хотя все слова были совершенно понятны, Эрик в раз ощутил, что это и впрямь иной язык. Тот, на котором они заговорили здесь, был не русский-русский, а этот настоящий русский-русский. Так это наша, — обрадовался Эрик, — из России, просто забыла, откуда. Я учила, — мучительно пыталась вспомнить Нотти. Но кто меня учил? Как? А школу? Школу не помнишь? Подружек и, ну, парней там. Последние слова он выдавил как можно небрежнее, но на всякий случай отвел глаза. Нет, никаких парней, — отрезала она. А еще стихи помнишь? Как нам дальше? Стихи Нотти помнила про дядю самых честных правил и про... «Скажи-ка, дядя ведь не даром!» И даже шел с работы дядя Степа, видно было за версту. Заклинило ее на дядях, которых в русской поэзии оказалось удивительно много. Однако вот чьи стихи отшибло начисто? «Не», — наконец призналась она жалобно, — «ничего, пусто. Помню, что мама и папа были, но и только». «И дядя был», — пошутил Эрик, и бодро сказал. «Зато теперь я уверен, ты наша, провалилась, как и я». «Откуда я знаю, что именно провалилась?» «И произнамку откуда?» Приходилось признать, да, этого в русских школах не учили. Ладно, об этом он подумает чуть позже. Пока что они живы, более или менее здоровы, и пора решить, что делать дальше. Эрик, одевшись и обувшись сухое, чувствовал себя гораздо лучше. Вот только хотелось пить и есть. Он встал, потянулся и осмотрелся. Да, все так, как оказалось ночью. Узкая полоска пляжа под высоченными скалами, изброжденными трещинами, но почти отвесными, а кое-где поднимающимися и с отрицательным уклоном. Море тысячелетиями било в них, подтачивало, размывало. «Подниматься будет тяжело», — растерянно сказал Эрик. «Но придется это делать быстро», — добавила Нотти. «Прилив». Вода и впрямь пребывала с пугающей быстротой. Эрик смерил взглядом расстояние. Похоже было, что через пять-семь минут море подберется к подножию скал. «Нотти», — сказал Эрик внезапно охрипшим голосом. «Слушай, такие дела...» «Я не заберусь, наверное». «Точно не заберусь?» Они вышли за ворота. Виктор в дорожном с рюкзаком за плечами и Тель, в не слишком практичном платье, с золотым лаком на ногтях, с корзинкой на сгибе локтя. «Перекидывайся», — строго сказала она, — «и лети за мной. Не отставай, никуда не сворачивай». «На эльфийк не заглядывайся». «Вот именно». Прежним тоном продолжала Тель. «И будь готов меня защитить». Виктор немедля расправил плечи. И молча смотрел, как жена сделала шаг, другой и... Он, как всегда, пытался поймать момент превращения и, как всегда, его пропустил. Белый единорог тряхнул шелковистой гривой. Исчезла тель, исчезла корзинка. Витой рог во лбу грозно склонился, точно перед атакой. Ударили копыт, и единорог распластался в беге, устремляясь прямо к завесе дремучего леса в отдалении. Перемахнул через живую изгородь, помчался по лугу все быстрее и быстрее, словно лоскут снежного пламени на фоне расцветающей весенней земли. Виктор встряхнулся. Следом? Надо торопиться следом. Чешуйчатое тело легко взмыло вверх. Мощные крылья загребли воздух, привычный восторг воспламенел кровь в жилах. Тель пренебрегла осторожностью, они не стали даже отдаляться от усадьбы. Виктор оглянулся, словно чтобы удостовериться, что любопытные соседи не глядят им вслед, хотя соседей вообще не было. И вместо нарядного дома с резными наличниками и балясинами, вместо ухоженного сада и отсыпанной гравием дорожки увидел лишь мрачные вздымающиеся к внезапно сгустившимся облакам вершины елового бора иллюзия была идеальной практически такая же как исплетенная отель илой для мамы кстати там кошка и единорог трудились дружно вполне мило болтали и никто никого не пытался ни нарок поднять ни до смерти зацарапать интересно а что увидит прислуга которая должна видеться позже иллюзию покинутую усадьбу Или слуги вообще не явятся, забудут свои обязанности? Виктор никогда не интересовался такими мелкими бытовыми вопросами, это все решал отель. А в следующий миг мир вокруг них изменился, и господину дракону стало не до того. Верхушки радостной южной рощи вдруг потянулись к самому небу, у корней залегла холодная и сырая полутьма. Белая грива единорога, казалось, испускает неяркое сияние, а копыты вовсе не касаются земли. Сперва Виктору показалось, что открывшаяся им просека слишком узка, но нет, крылья как раз поместились. Он ощущал беззвучную просьбу Тель «Держись поближе!» и не пытался подняться над вершинами этой невесть откуда взявшейся пущи. Единорог мчался все быстрее, так что господину дракону пришлось наддать. Южная роща, полная света, незаметно превратилась в старый темный ельник. Навстречу понесся холодный ветер, справа и слева в чаще перекликнулись мрачные голоса, Не то виск, не то скрежет, не то вой. На драконе и единороге скрестились злобные и очень голодные взгляды. Виктор ощутил это мигом. Ну и тропинки же у вас, девушки неведомого клана. Ох, не любил Виктор эти тайные дороги между мирами, да и не умел сам на них ходить. Лишь за тель, когда она открывала путь. Впереди со скрипом и треском начало валиться дерево. Обреченно взмахнула ветвями, словно руками, пыталась ухватиться за воздух и рухнула чего то Виктора вдруг пронзило острой жалостью, словно там, преграждая им путь, рухнул его хороший давний друг. Старый друг. Старый друг. Когда-то их было много. Молодых, веселых, отважных. Они ходили в походы, лазали по скалам, сплавлялись на байдарках, карабкались по отвесным фасадам в окна девичьего общежития, но ну, выпивали не без того, разводя медицинский спирт, легко добываемый в славные ординаторские года. А потом их становилось все меньше и меньше. Лихие девяностые собирали кровавую дань с его поколения. Кто не вписался в рынок, кто эмигрировал, кто вообще бросил все и ушел неведомо куда. А ты, крылатый владыка, скрывшийся в Срединном мире, кому из своих друзей ты помог? Кого вытащил со дна, кого спас от пьянства, от ракетиров, от черных риэлторов, от жуликов, а у м и им подобных? Что ты сделал для них? Ты вообще о них вспоминал? Ну ладно, Вика, ты ее никогда и не любил. Но Кольк Панин, Сашка Сергеев. Антохович мыльский Ты четверть века прячешься здесь, дракон. Легко и просто властвовать, когда ты единственный из всех, способен расправить могучие крылья, встретить огнем и стрелу, и заклинания, а помочь друзьям в оставленном позади огромном мире. Мире, где ты родился. Тебе наплевать, что Панин потерял все деньги в бурных аферах начала девяностых, расстался с квартирой, запил и чуть не умер от цирроза печени, словно торопясь уйти на тот свет. А теперь ведешь жалкое... Растительное существование в глухой Владимирской деревушке, куда его выписали те, кто забрал за долги его московское жилье. И хорошо еще, что просто выписали, а не сбросили в канализацию мертвое тело. И остальные. Ты блаженствовал в барской усадьбе, корал и миловал, пока Антохич Кмыльский бедовал с парализованными родителями на грошовой зарплате участкового терапевта. А ведь именно он искал тебя, не жалея сил, когда Тель увела тебя с изнанки». Его забота не дала маме сойти с ума от ужаса и неизвестности. Рухнувшее дерево перегораживало путь. Ветки еще подрагивали, словно в предсмертной агонии. Конечно, так делают партизанские засады, но что они ему, мчащемуся на быстрых крыльях? Да и Тель, единорог играючи перемахнет эту смешную преграду. Не пора ли все-таки вспомнить, что ты оставил позади куда больше, чем одну лишь маму? Для нее восплели успокоительную сказку, наркотическое вранье, а для остальных? До утверждал справедливость в Срединном мире. Как насчет того, чтобы помочь ей Почему-то эта мысль вдруг показалась очень важной. Нет, она на самом деле была очень важной. А в следующий миг, когда белый единорог взмыл, почти воспарил над преградой, ветви ринулись на него, обхватили, оплели, вжимая в темную землю. Вик! И беззвучный крик оборвался. Первое, что испытал Виктор, были даже не страх и не гнев, а горькое, жгучее изнутри обида. Ловушка! Западня, расставленная на него, сотканная из его же памяти. Капкан, в который он угодил с размаху, словно драконий птенец, едва выучившийся летать. Переворот. Ветки лапы потянулись к нему, где-то в их глубине бьется белый единорог. Он уже едва заметен. Привычно заклокотало пламя в горле. Поток его ударил чуть правее от шевелящегося дергающегося живого клубка. Многоголосый хрип и вой. Так, наверное... Могли бы кричать сжигаемые иглистые паразиты, будь они на это способны. Второе дерево начало крениться рядом, так и норовя, еще в падении, пронзить его острыми сущими. Виктор развернулся, взмыл выше и ответил второй струе пламени. Когда энерис в Королевской гавани. Но Тя обожал этот сериал, несмотря на отцовское возмущение по поводу неприличностей. «Брось», — внушала ему тогда Тель, — «девочка должна знать, что такое хорошо в любви и что такое плохо». Второе дерево, получив удар огненным потоком, переломилось пополам и распалось еще в воздухе, не достигнув земли. Драконье пламя не оставляет пепла. «Тель!» Он ударил всей массой закованного в чешуйчатую броню тела. Лица друзей, так не кстати заплясавшие перед мысленным взором, рассыпались и таяли. Оставались лишь ярость и ужас. Ужас перед тем, как он мог оказаться недостаточно быстрым. Гномий путь, железная дорога, опутавшая почти что весь Срединный мир, в лишней охране не нуждался. Холодное железо, пар и электричество сами по себе отпугивали магических тварей и ослабляли заклинания. Ну а уж если кто-то решался проверить железку на прочность, ограбить поезд или учинить какое иное злодеяние, У каждого гнома, от проводника и уборщика до самих кочегара и машиниста, висели на поясах короткие походные топорики с раскладной ручкой и были припрятаны поблизости знаменитые многозарядные арбалеты. О боевой сноровке и лихой дурости гномов позавидовал бы любой берсеркер. Любили гномы подраться, чего уж скрывать. Но охрана на каждой станции тоже имелась, и вот сейчас старший патрульный «Сапур» Никогда не блиставший знанием механики, но по праву считавшись отменным бойцом, с любопытством наблюдал за вошедшим в здание вокзала мальчиком. Было тому лет 30 или 20, а может и того меньше. С точки зрения гному, любой человек младше 50 выглядел несмышленным, надоедливым ребенком. При всем том, юноша был высок, мускулист, на подбородке пробивались первые жидкие волосенки. Сапур погладил бороду, снисходительно глядя на паренька. Одет в дорогие черно-белые одежды, при шпаге. Оружие смешное, не для реального боя, а лишь чтобы показать право и знатность. Маг, похоже. Вот только никаких клановых знаков. Стихийный, природный? Еще не определился? Сапур оторвался от стены, привалившись к которой коротал смену. Стоять у настоящего живого камня было приятно. Он придавал силы, и приятно холодил тело. «Чем помочь юному магу?» скрипуче спросил Сапур. От природы он обладал приятным мягким баритоном и в кругу друзей не выпендривался, брал мандолину и пел романтические баллады, не брезгуя даже человеческими и эльфийскими. Но люди почему-то настороженно относились к гномам, которые в разговоре не скрижетали, будто мельничные жернова, не брызгали слюной и не пучили глаза. Зачем же их разочаровывать? «Крепкого камня, крепкого пива, крепких врагов старшей патруля», — сказал юноша. Без подобострастий и заискивания, но зато на старом языке в миру вежливо. «По праву гостя клиента, прошу, проводи меня к станционному или иному гному, который, главное, здесь еще решение конечно Сапур крякнул. Магты или богатей, но вот так просто войти с улицы и тут же попасть на прием к станционному – много чести». Однако мальчик сформулировал свою просьбу так, что не отказать. «Иди за мной, маленький волшебник». Сказал Сапур в полной уверенности, что маг не настолько хорошо знает старой гноми, чтобы уловить нюансы. «Не маленький, а юный», — не тронувшись с места, сказал юноша, и голос его внезапно стал жестче. Сапур склонил голову, признавая поражение. «Ошибочка вышла, господин маг. Давно я с людьми на старом языке не говорил». Юноша лишь усмехнулся, и Сапур внезапно смутился по-настоящему. «А с человеком ли он разговаривает?» Он вдруг заметил заколку на плаще, голова дракона. Кто бы это ни был, он отмечен знаком властителя. «Это рядом, господин», — сказал Сапур и быстро пошел через зал. Юноша последовал за ним. «Ох, странный гость. Пусть с ним разбирается станционный». Вокзал был маленький, селение тоже, но место в иерархии гном его пути считалось важным. Недалеко от берега на запретном острове стоял замок над миром. Гномы знали, что властитель нечасто там обитает, но важность селения от этого не убывала. Так что и вокзал был построен на славу, и королевская зала в нем была, причем такого размера, что властитель мог бы там отдохнуть в драконьем облике. И должность станционного занимал гном, древний и заслуженный. К сожалению, по этой самой причине еще и с характером. «Фалар! Благонравный!» Открыв дверь, позвал Сапур. Станционный приходил с ему дальним родственником, и по этой причине можно было не особо церемониться. «Посетитель к тебе!» На старом языке правильно аудиенции просит. Фалар Благонравный, возможно, что лет 200-300 назад прозвище звучало ненасмешливо, отражало его характер, с удивлением уставился на Сапура. В своем роскошном кабинете с ониксовым полом и облицованными мрамором стенами был он не один. Напротив него за столом дремал приехавший накануне приятель Фаллора, такой же древний и ворчливый старик. Стол загромождали пузатые пивные бутыли коричневого стекла, в большинстве своем уже пустые. На кожаном диване, с годами Фаллор все больше поддавался неге и роскоши, сидели две человеческие юницы не старше сорока лет, грудастые, с выкрашенными в рыжий цвет волосами, в ярких костюмах для восточных танцев. Одна держала в руках мандолину, другая – бубен. Окна были завешены плотными, тяжелыми шторами, но множество электрических ламп святыми спиралями давали достаточно света. — Правильно! — Фалар был не столько разгневан, сколько раздражен досадливым визитером. — Пусть сходит! — Глубокого мира твоим предкам! — юноша поклонился, войдя. — Имя мое не столь известно, чтобы звучать рядом с твоим, Фалар благонравный. Неотложная нужда зовет меня в дорогу на Крайний Восток. — Путь открыт всем! Глядя из-под лобья на юношу, ответил Фалер: «Мир и тебе, юнец! Через два дня будет почтовый на Крайний Восток. В селе есть таверны и постоялые дворы. Советую поселиться в хромом зайце». Юноша кивнул, поклонился и ответил. «Я плохо говорю на старом языке, Фалер благонравный, и не смог донести свою мысль. Мне нужно отправиться в путь немедленно. На станции есть дежурный паровоз и курьерский вагон, я оплачу дорогу». Фаллор багровее смотрел на юношу, а потом расхохотался. «Паровоз? Вагон? Ты знаешь цену, юный маг!» Юноша запустил руку под плащ, достал маленький кожаный мешочек и с поклоном положил перед фалором Корявые пальцы старого гнома были по-прежнему ловкими. Он развязал шнурок и высыпал на стол горстку драгоценных камней. Прозрачных, красных, зеленых, синих. Сапур невольно облизнулся. Это была обычная реакция гнома на драгоценности. Отсюда у людей и пошли поверья, что гномы едят драгоценные камни. Ему не нужны были лупы и яркий свет, чтобы понять, камни стоят как два рейса на Крайний Восток. «Это достойная цена», — перебирая камни, сказал Фалар. «Но я не дам тебе паровоз». «Почему?» — просто сказал юноша. «Паровоз для неотложных нужд. К примеру, вдруг властитель выйдет из замка над миром и решит отправиться в путь» он не выйдет и не отправится ответил юноша и словно бы невзначай коснулся серебряной застежки фалар скрипуче рассмеялся я стар но не слеп я вижу знак дракона но ты не можешь знать наверняка и не можешь говорить от его имени или он пристально уставился на юного мага тот вздохнул посмотрел на женщин танцовщиц которые с жадным любопытством глазели то на него то на россыпь алмазов рубинов изумрудов и сапфиров «Я понимаю тебя, Фалар, благонравный», — сказал он и засунул руку под отворот плаща. «Пойми же и ты меня. Прими мой дар и пойми». Сапор не услышал в словах угрозы, но он был опытным воином и не верил ни словам, ни интонациям, только поступкам. На всякий случай он положил руку на навершие топора. Но юноша достал не оружие, нет. Когда его рука вновь появилась на свету, на ладони лежал еще один камень. Плоский кусок ярко-голубой бирюзы. Камня благородного, но дешевого. Юноша наклонился через стол и положил камень перед Фалором. Собутыльник станционного проснулся, открыл один глаз, посмотрел на бирюзу и сказал «Давно, о, давно никто не видел голубых стен нашей древней столицы». И замер, подслеповато моргая и не отрывая взгляда от камня. фалар долго смотрел на бирюзу, будто погрузился в воспоминания, даже не в свои, в чужие. «Полтысячи лет назад». «Властитель сжег нашу столицу дотла», — сказал он, — и осталось ничего. Даже стены дворца, что сияли небесной бирюзой, обратились в черный уголь. Нельзя возродить то, что утрачено, не имея хотя бы песчинки, не имея памяти о прошлом. То, что ты мне даешь, дороже денег. Это зерно, которое прорастет новой столицей гномов. Поезд для тебя немедленно подготовит, юный дракон». Саппор сглотнул и торопливо снял руку с топора.